Андреас, веснянки, китайские ящеры, горгонари, малые полосатики и кайры. В детстве меня, как и многих других ребят, завораживали животные. Когда показывали передачи о природе, я прилипал к телевизору, впитывая знания об особенностях и общих чертах различных биологических видов. Их защитные механизмы, ритуалы спаривания, зоны обитания и поведения в стаях. А еще... Какие задачи вид выполняет в экологической системе. Но не припомню, чтобы мне пришлось посмотреть хотя бы одну передачу о виде человек разумный. 16 лет обучения вряд ли сделали меня умнее в этой сфере. Конечно, я получил базовые знания, узнал немного об особенностях строения человеческого тела и отдельных его органов, но мне так никто и не объяснил внутреннюю природу человека. И тем не менее, мне как-то удаётся жить. Вот уже скоро 40 лет, как я очевидно выполняю всё, что от меня требуется, при том, что знаю о своих функциях гораздо меньше, чем о функциях автомобиля. Как это возможно? Единственное разумное объяснение мой организм должен обладать врождёнными знаниями, позволяющими ему выжить. Так я принимал их как должное, моё существование протекало без сбоев, но, к сожалению, этой возможности меня лишили. Всё подбросили в воздух, и в возникшем хаосе я вынужден собирать рассыпавшиеся кусочки, только, похоже, они уже больше не складываются в единое целое. Жизнь стала недоступной для понимания. Я не предназначен для такой жизни. Это я знаю наверняка, но у меня нет ни малейшего понятия о том, как жить иначе. Я ищу ответ. Нет. Требую ответа. Поиск единственное, что мне осталось. Возможно, я найду смысл, если только мне удастся понять. Я живу перед экраном компьютера. Ночами, когда вся семья спит, днями, когда дом пуст, блуждая по петляющим дорожкам, нажатием клавиши постигаю новые понятия и контексты, которые постоянно ведут меня вперёд. Я хочу понять, найти ключ, объясняющий его действия. Не обязательно оправдание, но хотя бы нечто смягчающее злонамеренность поступка. Мне необходимо понять, почему он взял на себя такое право. Ожидая, пока оса заснёт, я пытаюсь представить себе преступника беспомощным новорождённым, потом делающим первый шаг младенцем, пятилетним пугающимся темноты, как он научился кататься на велосипеде, впервые увидел самолёт, с каким напряжённым нетерпением ждал свой первый день в школе, как нервничал, когда будучи неуклюжим подростком, переживал первую влюблённость. Пытаюсь думать об общих этапах, через которые прошли мы оба, обретая возможность называться людьми. Но ничего не помогает. Как только я закрываю глаза, его взгляд жжёт мои веки изнутри. Он был и остаётся извергом. И всё же у нас с ним общее генетическое наследие. С помощью ДНК-теста можно проследить путь наших митохондрий, пока наши линии не сойдутся к общей проматери. Мы оба произошли от маленькой группы предков, однажды покинувшей африканский континент. От этой мысли начинает кружиться голова. Я читаю об бушменах, населяющих южную Африку. Они проживают группами по 30-40 человек. Дети, взрослые и старики, все взаимозависимы, и каждый играет в группе свою естественную роль. В группе царит строгое равенство, и никому не разрешается ставить себя выше других. Честь за успешную охоту отдаётся поровну охотнику и мастеру, сделавшему стрелу. У башменов отсутствуют статусные роли, соревнования и вожди. У них хорошо развита склонность к сотрудничеству, которая является важной предпосылкой для выживания всех членов группы. Личной собственности у каждого ровно столько, сколько он в состоянии отнести к месту следующей стоянки. Запутанные обычаи и неписанные законы требуют высокого уровня развития интеллекта, и социальных навыков. Чтобы предотвратить крупные конфликты, ведутся постоянные беседы. Насилие встречается крайне редко. Земля никому не принадлежит, и группы часто помогают таким же группам, живущим по соседству. Самые страшные провинности, заслуживающие наказания у бушменов высокомерие и скупость. Всё делится поровну. Все друг другу помогают. На сбор пропитания на один день хватает 3-4 часов работы. Оставшееся время посвящают разговорам и ненавязчивому общению. Вот так выглядит основа человеческого сосуществования. Так мы жили на протяжении сотен тысяч лет. Яс сформирован именно таким бытием, а эволюция развивается медленно. Каждая клетка моего тела запрограммирована, чтобы жить как мои африканские предки. Но я так не живу. И тот тип с глазами тоже. На днях меня чуть не рассекретили. Мне стало трудно засыпать на диване после того, как я отвожу детей в школу, и в прошлый четверг я оставил эти попытки, но задремал у компьютера в рабочем кабинете. Меня разбудили голоса жены и детей. Я должен был ещё быть на работе. Идеала лежала у телевизора, и я успел убрать его в одно мгновение до того, как столкнулся в гостиной с удивлённой Осы. Ты уже дома? Да, сегодня ушёл домой пораньше. А где машина? Она была припаркована, как обычно, у станции Сальчо Дувнес. Спасительная ложь пришла мне на ум с небольшим запозданием. Меня клиент подвёз. Он подкинул меня до шоссе Вэм-де-Вэген, и я сейчас как раз собираюсь за машиной. Вот только что пришёл. Осса бросила взгляд на экран телевизора. «Ты что, детские передачи смотришь?» «Да нет, я только что включил. Хотел кое-что проверить по телетексту». Потом жена удалилась на кухню. Мне показалось, что выражение её лица стало отчуждённым, а может, я это выдумал. Последнее время оса изменилась, ведет себя странно. Иногда я замечаю, что она тайком наблюдает за мной, но когда я пытаюсь перехватить ее взгляд, отворачивается. Стремительно, будто опасаясь разоблачения. Хуже всего выходные. Вначале это было связано с тем, что присутствие членов семьи мешало мне возмещать по утрам недостаток сна, вызванный ночным бодрствованием. Теперь мне это уже не нужно. Я читал, что для восстановления мозгу требуется сон, но это не так. Сплю я не больше часа в сутки, а соображаю так быстро и хорошо, как никогда. Достигнув высот ассоциативного мышления, я постоянно нахожу новые углы зрения. Идеи проносятся у меня в голове со скоростью света. Я только успеваю ловить их и записывать в маленькую записную книжку, которую всегда ношу в кармане. Все мои чувства обострились. Меня удивляет, что никто другой этого не замечает. Нет, главная проблема в выходные. отсутствие уединённости. Я хочу спокойно посидеть за компьютером, а вместо этого дни наполнены семейными обязанностями. Совместный пятничный вечер со вкусностями у телевизора, работа в саду, детские матчи по гандболу и футболу. Мне долго удавалось избегать их, ссылаясь на необходимость заниматься проектом отеля, но в последние недели приходится участвовать. Матчи Уильяма я ещё могу пережить, они проходят на открытом воздухе, и вдоль длинных сторон поля достаточно места, А чтобы вынести гандбольные матчи мая, требуется уже пара стаканов виски и жвачка с самым сильным вкусом, замести следы. Тесная трибуна, орущие люди и резкий скрип кроссовок по зелёному полю. В следующую субботу мы с Оссой отвечаем за кафетерий в спортзале. Посмотрим, что из этого выйдет. По большому счёту откупиться можно от всего, кроме болезни и обязанности участвовать в досуге своих детей. И ещё от необходимости исполнять супружеский долг. Это случилось где-то месяц назад. Я чистил зубы. Был вечер пятницы, мы вместе посмотрели фильм, и к этому моменту дети уже давно уснули. Оставалось только Оса и я вновь обрету ночную свободу на просторах интернета. Жена вошла в ванную и встав у меня за спиной, обняла и притянула меня к себе. Послушай. Полный рот зубной пасты не давал мне ответить. Странно, но от её прикосновения я весь напрягся. Как у тебя дела на самом деле? Сполоснув рот, я положил зубную щётку, попытался отогнать желание стряхнуть себе ус. Да, всё хорошо. Минуту назад это было правдой, но сейчас я почувствовал себя в засаде из-за вопроса и домогавшихся меня рук жены. Я подошёл к вешалке с полотенцами, вытер рот, натянул халат и направился к двери. Устал немного. Неделя на работе выдалась напряжённой. Пойдум спать. Осса кивнула. Пульс участился. По пути в спальню меня преследовали возбуждённая жена и обязывающий разговор, который я знал, ждёт меня впереди. Мысль об этом раньше не приходила мне в голову, и Осса застала меня в расплох. Готовых аргументов, чтобы объяснить моё, прямо скажем, полное отсутствие желания у меня не было. После того происшествия я даже перестал дрочить под душем. Часть тела, которое с раннего подросткового возраста занимало столько места в моем сознании, превратилось в отросток, помогающий телу опорожнять мочевой пузырь. Не более того. Я даже не тосковал по моему прежнему желанию. Зайдя в спальню, прежде чем лечь, я выключил прикроватный светильник. Как и ожидалось, Оса оставила свой включенным. Она легла на бок, положив голову на руку, и погладила меня по плечу. «Мы начали халтурить», — заметила жена. «Что ты имеешь в виду? Ты сам знаешь. Да, я знал, но краткость жалку лаки из-за того, что она настаивала на этом разговоре, вопреки моему нежеланию его поддерживать. Мне кажется, ты отдалился от меня в последнее время. Мы теперь почти не разговариваем подолгу. Просто я хочу узнать, не случилось ли что? Нет, просто завал с работой. Я уже 1000 раз объяснял. Нельзя всё время быть на высоте. Обязательно обижаться? Она убрала свою руку. Я спрашиваю, потому что беспокоюсь о тебе. После того случая в гипермаркете ты стал другим. Да вовсе нет. Мне наоборот кажется, что это ты ведёшь себя странно. Я? И в чём это выражается? Я немного подумал. Во-первых, Оса стала на меня иначе смотреть, но как ей это объяснить? Во-вторых, меня стало раздражать в ней другое. Как она по утрам оставляет в прихожей свою недопитую чашку кофе, и иногда нависает над моим плечом, когда я сижу за компьютером. За поисковым браузером у меня всегда запущена чертёжная программа, и когда жена заходит в комнату, я быстро меняю окошки. Тогда Осса начинает задавать мне вопросы по чертежу. Такие разговоры быстро становятся абсурдными, поскольку эта тема мне уже не интересна. Я отвечаю односложно, пытаясь поскорее избавиться от Оссы. Не хочу, чтобы она отслеживала поток моих мыслей, шпионила за моими новыми знаниями. Может быть, просто поспим? Я ужасно устал. Я закрыл глаза, и её рука вернулась. Теперь она проводила пальцем вдоль моего лба. Ты помнишь годы, когда дети были грудными? Мы так вымотались, что начали терять друг друга и желание близости исчезло, помнишь? Я ничего не ответил. В конце концов мы решили заниматься любовью каждый вечер пятницы, даже если не хочется. Мы договорились, как выйдет, так выйдет, лишь бы опять испытать близость, хотя бы на мгновение. И постепенно мы вернулись в обычное русло, разве нет? Но я же уже сказал, Оса, я устал до чёртиков. Мне кажется странным, что ты не можешь отнестись к этому с пониманием. Давай поговорим об этом как-нибудь в другой раз. После этого я повернулся к ней спиной. В ту ночь прошло несколько часов, прежде чем жена наконец уснула. Этим часам я мог бы найти другое применение. Сегодня суббота, и вечером у нас гости. Их пригласили совсем не по моей инициативе. Осса продолжала пилить меня, и арсенал моих оправданий, чем дальше, тем больше притянутых за уши, закончился. Со дня того происшествия мы ни разу не приглашали гостей и сами не ходили на званные ужины. Я общался только с семьёй. Все остальные, похоже, с нетерпением ждут вечера. Придут Маркус и Йенни с детьми, ровесниками наших Ее не работают вместе с Оссой и копирайтером, а Маркус консультант по развитию брендов. Я никогда до конца не понимал, что это означает. Полагаю, их обоих можно назвать приятными, но сам бы я предпочёл отменить их визит. Чтобы скрыть свою неохоту, я старался избегать Оссы. Пропылесосил весь дом и даже уговорил детей навести порядок в своих комнатах. Осса съездила за продуктами, и, судя по звукам, которые доносятся из кухни, начала готовить ужин. Из встроенной звуковой системы льётся музыка какого-то радиоканала. Жена называет это сбором информации. Она внимательно слушает рекламные ролики с равными интервалами прерывающими музыку. Часто комментирует, какие из них сделаны качественно, а какие нет. Будто кого-то это волнует, кроме руководителя проектов рекламного бюро. Внезапно я понимаю, что не знаю меню ужина. Насколько я помню, такое случается впервые. Обычно мы совместно планируем, кого и как будем принимать, и готовим угощение вдвоём, потягивая вино и беседуя, пользуясь тем, что вместе проводим время на кухне. А сегодня я даже не знаю, есть ли у нас в доме вино. Когда я вспоминаю, как было раньше, меня накрывает тоска. Одновременно я начинаю испытывать непреодолимую усталость. Мне даже приходится встать на ноги и опереться о стену. Голова идёт кругом. В какой-то момент Я, поднявшись на ноги, закрываю глаза. Ужасные глаза тут как тут. Я стряхиваю с себя наваждение и иду на кухню. Ос соре жует овощи и быстро оглядывается на меня, оторвавшись от разделочной доски. Я подхожу и встаю рядом. Если хочешь, я могу нарезать. Не надо, сама сделаю. Лучше прими пока душ. И так сойдёт. В этот раз жена смотрит на меня чуть дольше. На секунду встретившись со мной глазами, она окидывает меня взглядом. Подожди. Разве ты не собираешься помыться перед их приходом и переодеться? Ты ходишь в этой одежде уже больше недели. Это замечание вызывает во мне злость. Она меня упрекнула, обвинила, может быть, даже уличила. Только что пробудившееся желание сблизиться полностью погасло, уступив место раздражению, вновь предавшему мне силы. Я уже больше не чувствую усталости. Хочет готовить без меня, пожалуйста. Меня ждут более важные вещи, чем её проклятые гости. Как, например, исследование морального кодекса человека. Именно этим я занимался последний раз, когда меня прервали. Я ухожу из кухни в кабинет, закрываю за собой дверь, располагаюсь поудобнее и читаю последнюю строчку своих записей. Человек, наследуемый моральный кодекс. Проверить. Меня осенило, что должен существовать общий знаменатель А иначе по какому признаку мы все определяем героя? В кинозале зрители единодушно болеют за того, кто победит в конце фильма, и жаждут наказания для злодея. Мне это представляется странным. Разве нас могут восхищать понятия справедливости, самопожертвования и морального пафоса, если мир, который мы строим, зиждется на их полном отрицании? Зачем мне идентифицировать себя с добрым и бескорыстным Если действительность учит меня, что легче всех высот достигают эгоисты, мог ли идеал героя достаться нам по наследству, как отпечаток, сохранившийся по какой-то причине в процессе эволюции? Продолжаю сказать дальше. В ходе эволюции сформировалось стремление принадлежать к группе. Кроме того, мы обладаем врождённым чувством справедливости. Помогать другим оказалось выгодным. Наша система вознаграждения настроена таким образом, что альтруистическое поведение вызывает прилив счастья наподобие эффекта от приёма наркотиков. Такое поведение способствовало выживанию человечества. Мы созданы для спокойной жизни в группе равных, и ощущение принадлежности к этой группе должно быть для нас естественным. Проблемы нашего нового образа жизни критичны для перспектив выживания человечества. Нынешнее население земли уже не может вернуться к охоте и собирательству. Но новые знания о нашем происхождении могут помочь справиться с жизнью, претерпевшей огромные изменения и совсем не похожей на ту, для которой мы созданы. И вопрос не в том, почему многие страдают депрессией и соматическими расстройствами, а в том, как. Дверь в комнату открывается, и я открываю свою чертёжную программу. Эти линии похожи теперь на недоступный для понимания ребус. В дверях стоит Осса. Разве ты не собирался в душ? Нет. Я сижу к ней спиной, но слышу, как она вздыхает. Андреас, я серьёзно. Не очень-то приятно, что приходится говорить тебе об этом, но вообще-то от тебя пахнет. Если тебе самому это не нужно, может быть, поможешься хотя бы ради меня. Жена закрывает дверь чуть реже, чем это нужно. Я открываю поисковик и ввожу слово солидарность. Это слово часто использовали мои родители, но сейчас его редко услышишь. Получаю 593 тысячи результатов. Меняю слово в строке поиска на «Конкуренция» и получаю 9 миллионов 470 тысяч результатов. Записываю цифры в свой блокнот, удаляю историю поиска и послушно иду в ванную. Вот стерва. Я долго стою под душем, слишком долго, особенно с учетом того, что наши гости должны уже прийти. Потом, завернувшись в полотенце, останавливаюсь перед зеркалом и провожу пальцами по небритому лицу. Щетина у меня, как обычно, жидкая и растет клоками. Борода твоя, два волоска да один завиток, любит подшучивать надо мной оса. Или, скорее, любила. Последнее время она постоянно на меня дуется. Когда я чистый и гладко выбритый выхожу к гостям, дети уже успели скрыться на верхнем этаже, а взрослые пьют шампанское на террасе. Приветственный напиток. На столе стоит миска с клубникой. Первая в этом году, по крайней мере, в нашем доме. А дальше теперь мои горизонты не простираются. Ей не одета в платье, без рукавов, и от прохлады июньского вечера кожа у неё вся в мурашках. Маркус в костюме, такой весь разодетый, аж противно. Подходит ближе, протягивает мне руку. «Здорово, Андреас! Рад тебя видеть!» Мы жмём друг другу руки, и, кажется, я даже улыбаюсь ему. Как ты похудел, продолжает он. Классно подсушил мышцы. Ты что, на двойные тренировки в качал ходишь? Кивнув, я подхожу к Енне. Она подставляет щёку для поцелуя, и я, как обычно, теряюсь. Справа начинать или слева? И сколько должно быть поцелуев? И кто чёрт возьми захочет целоваться с человеком, которого едва знает? О, уж точно не я. Эта напасть прокралась в наши отношения лет 10 назад, и уж точно не по моей инициативе. Честно, не по моей. Я всё время чувствую на себе взгляд Оссы, моего нового надсмотрщика. Повисает неудобное молчание. Судя по всему, моё появление прервало неторопливую беседу, обрывки которой я слышал из гостиной. Осса подаёт мне бокал с шампанским. Я беру в рот клубничину, швыряя зелёный хвостик на газон. «За встречу!» — восклицает Осса, поднимая свой бокал, и все повторяют её движение. Её улыбка выглядит напряжённой, шея покрылась красными пятнами. С первым глотком жена наполовину опустошает бокал. Может быть, пойдём в дом? Здесь немного прохладно. Да нет, тут так приятно среди зелени. Нам, городским жителям, надо ловить каждый момент, чтобы побыть на свежем воздухе. Но с другой стороны, у вас под боком уютные летние террасы ресторанов и кафе. Это, конечно, так, но как выкроить время, чтобы там посидеть? Да, это правда. Ещё одна пауза. Скорее бы уже потеплело. Да уж, точно. Кивает Ень. Я смотрела вчера прогноз погоды, и к следующим выходным обещают повышение температуры. Вот это было бы здорово. Я рассеянно слушаю, но быстро теряю интерес. Когда Маркус делает шаг навстречу и начинает беседу, я думаю совсем о другом. Как у тебя дела? Много работы в последнее время? Да, порядочно. А у тебя? Я ведь, черт возьми, раскрутил агентство, и новые заказы капают теперь постоянно. Свое дело я начал прошлым летом, и с зимы оно пошло в гору. Осса приносит бутылку шампанского. Андреэс, может быть, наполнишь бокалы? У меня ещё много дел на кухне. Распознав укол в свой адрес, я следую её инструкции. Начинаю с бокала Ень. Шампанское вспенивается и переливается через край. Держав бокал двумя пальцами, она вытягивает руку перед собой, как будто капли обжигают. Я наполняю бокал Маркуса, на этот раз более успешно. А что значит развитие брендов? Начинаю я свой вопрос, разливая шампанское. Я никогда не мог понять, чем именно ты занимаешься. О, господи, закатывает глаза Ени. На сколько часов тебе хватит терпения его слушать? Я пока пойду, помогу Осе. Она уходит сокая каблуками. Лицо Маркуса принимает смущённое выражение, которое на самом деле слабо скрывает самодовольство. Понизив голос, он доверительно заговаривает со мной. Как видишь, на заказы в весной было с лихвой. Всё пришлось подчинить работе, и в результате на домашнем фронте обострилась напряжённость. «Ну, впрочем, ты знаешь, каково это». «Нет. Что именно ты имеешь в виду?» Маркус застывает с бокалом у рта, пытаясь понять, шучу я или нет. На его губах дрожит неуверенная улыбка. Глядя ему в глаза, я несколько секунд выдерживаю паузу, прежде чем прийти ему на помощь. И все-таки, чем конкретно ты занимаешься, консультируя по вопросам развития брендов? Облегчение, которое испытывает мой собеседник, очевидно. Он меняет положение тела, Я превращаюсь в клиента, которого надо убедить в уникальности его услуг. Маркус отставляет в сторону бокал. Уже водная фраза сопровождается жестикуляцией. Можно сказать, что моя работа имеет единственную цель помочь заказчику повысить свою прибыльность. Меня призывают в тех случаях, когда компания или организация испытывает проблемы с идентичностью и нуждается в стратегии, которая поможет создать доверие к её бренду. Моя задача обеспечить, чтобы товар. Я наблюдаю за маленьким пятнышком на верхней губе собеседника. Оно двигается, когда он говорит, и спустя некоторое время я понимаю, что это родимое пятно. Не заостряя внимания на голосе Маркуса, я слушаю трели чёрных дроздов в тишине июньского вечера. Мой взгляд скользит по его плечу и устремляется в сад. В сумерках все предметы отбрасывают длинные тени. Периодически до меня доносится насыщенный аромат жимолости. Зелень раннего лета переливается множеством оттенков. Глаз видит различия между ними, но пересчитать все оттенки невозможно. И у нас наработаны очень хорошие контакты с социологами, изучающими поведение людей, и нейропсихологами, которые помогают нам измерить реакцию потребителей. С помощью позитронно-эмиссионного томографа можно увидеть, какие именно отделы мозга активизируются, когда участники эксперимента оценивают продукт или новую упаковку. Иногда мы также измеряем частоту сокращений сердца, чтобы... А ты знаешь, что стало важнейшим изобретением в истории человечества?» Маркус тут же умолкает, вид у него несколько разочарованный. Потом, пожав плечами, отвечает, «Наверное, колесо?» «Нет, я допиваю остатки шампанского. Сумка». Закинув голову назад, Маркус смеется. «Это что, я не тебе наплела? Ее последняя сумка от Луи Виттона обошлась в 8000 крон». Я ставлю свой пустой бокал на стол рядом с бокалом Маркуса. Когда человек изобрел сумку, появилась возможность приносить домой больше еды и делить ее между членами племени. Именно сотрудничество сделало из нас людей. Извинившись, я направляюсь в дом. С кухни доносятся голоса Оссы и Йенни, но я решаю подняться наверх к детям. Уже на лестнице слышна мелодия песни «Rock you like a hurricane». Я задерживаюсь в дверях, и никто не замечает меня. Майя с Уильямом стоят на полу как на сцене, каждый со своей игрушечной гитарой. Их гости изображают публику. Игра, герой-гитарист в полном разгаре. На экране телевизора на необъятном грифе гитары играют анимированные фигурки. Разноцветные лампочки показывают, когда нажимать подсвеченные клавиши на пластиковых детских гитарах. Всё вместе не имеет совершенно никакого смысла. Если бы они потратили столько же времени на обучение игре на настоящей гитаре, Они уже успели бы стать виртуозами. У Майи больше очков, и проигрывающий Вильям сдаётся ещё до окончания песни. Я выхожу на балкон. От шампанского мои мысли стали банальными, в ногах чувствуется усталость, и я пристраиваюсь на шезлонги. «Андреас!» — кто-то кричит сквозь толщу воды. Голос проникает в сознание, и когда я понимаю, что эта оса меня переполняет надежда. Она ждёт меня, и я хочу к ней. Если я только выберусь из воды, всё будет в порядке. В следующее мгновение рука ложится на моё плечо. Открыв глаза, я вижу, что Осса уже подошла ко мне, но в её лице читается одно лишь раздражение. Ты что тут уснул? шепчет она. Знаешь, мне очень неловко стоять там одной на кухне и развлекать гостей. Но почему ты не можешь хоть немного помочь мне? Хотя бы составить нам компанию. Жена отворачивается и уходит прочь. И только сейчас я обращаю внимание на её платье. Похоже новое, потому что я не припомню, чтобы видел его раньше. Когда блоки стучат по лестнице, и я встаю, собираясь пойти следом. Именно тогда мне показалось, что я его слышу. Останавливаюсь и прислушиваюсь, чувствую, как воздух сгущается вокруг, прилипая к незащищённой одежде кожи. Моё внимание привлекает тепловой насос. Звуки доносятся от тепловентилятор. Сначала просто шум, потом различимые слоги. Я подхожу ближе и внезапно понимаю, что тепловентилятор на шёпотет моё имя. Два раза я слышу его отчётливо, потом долго стою, прижав ухо к металлической пластинке, но могу уловить лишь слабый свист внутри барабана. Ухожу с балкона озадаченным. Мне не страшно. Я считаю, что возникшее ощущение это знак. Я на правильном пути. Меня окружает память предков, одобряющих мои поиски утраченной правды. Услышанный голос доверяет мне эту миссию. С вновь обретенными силами я спускаюсь по лестнице. В столовой едят закуски, и мое опоздание никто не комментирует. Осса избегает моего взгляда. Я усаживаюсь на пустующее место напротив нее. Мой бокал наполнили красным вином и отставляю его в сторону. Вино затмевает мышление. Детская компания сидит за одним концом стола и не обращает внимания на подавленную атмосферу, царящую в лагере взрослых. Пятна на шее оссы приобрели темно-красный оттенок, Приборы в руках трясутся, но меня это не волнует. Сегодняшний ужин был её идей. Моим мнениям пренебрегли. На балконе я только что получил подтверждение того, что за мной стоит само мироздание. Оно выбрало меня своим защитником. Человеку позволительно быть забывчивым, но природа помнит всё. И какие у вас планы на отпуск? интересуется Маркус, или же просто хочет прервать молчание. Ветериф рот салфеткой Осса отвечает: Мы ещё не решили окончательно. Дети в конце июня поедут в Испанию к родителям Андреса. Они переехали туда, когда вышли на пенсию, и дети очень любят у них гостить. Ведь правда? Майя с Уильямом соглашаются, начиная с энтузиазмом описывать своим гостям житё в Испании. Мы с Андресом тоже туда съездим несколькими неделями позже. А куда поедем потом, пока не знаем. Впервые за ужин жена смотрит на меня, столкнувшись со мной взглядом и на устремляет его в тарелку. Вступает Маркус. В ответ на вопрос он подробно делится их собственными планами на отпуск, и я перестаю слушать, улавливаю только отдельные слова и включаю ассоциативное мышление, пока слова не начинают складываться в более осмысленный контекст. Сейчас речь идет о телевизионных передачах, и я вспоминаю о своем незаконченном рассуждении, достаю записную книжку и читаю. «Человек, наследуемый моральный кодекс». Потом я прислушиваюсь некоторое время к разговору о телевизионных передачах и начинаю понимать, в чём заключается моя логическая ошибка. Если мы обладаем врождённой способностью к сопереживанию и чувством справедливости, почему тогда почти все развлекательные телепрограммы основаны на исключении из группы путём голосования? Открываю новую страницу своего блокнота и записываю: Чего не хватает? Привлечения обратных инстинктов. Почему? Рисую длинную стрелку и пишу в нижней части страницы. Телепередачи можно использовать, чтобы помогать людям. Также можно использовать людей в производстве телепрограмм. Убрав записную книжку обратно в карман, я обнаруживаю, что Оса наблюдает за мной. Может быть, пора убрать посуду и подать горячее? Я следую её указаниям, собираю тарелки и уношу на кухню и ставлю в посудомойку. Приходит Оса, но она со мной не разговаривает. только отдаёт приказы и распоряжения, а в её движениях сквозит нескрываемая злость. Скорее мы опять садимся к столу, и я наполняю свой стакан водой. После этого Оса тянется к кувшину, разливает воду гостям, демонстративно, так чтобы все за столом почувствовали её заботу, и мой эгоизм. Этот жест раздражает меня. Если кто-то из нас и беспокоится об окружающих, так это я, после четырёх десятков лет проведённых вслепую. Мой взгляд падает на сумочку Ени, намеренно повешенную на спинку стула для привлечения внимания. Достаточно невзрачная вещь в коричневых тонах с клетчатым орнаментом из маленьких бежевых цветочков и букв. Я много раз видел подобные сумочки и каждый раз удивлялся, почему все женщины хотят иметь одинаковые сумки, несмотря на богатство выбора. Дети быстро заглатывают еду и убегают наверх к своей видеоигре. Взрослые продолжают натянутую беседу. Ея не описывает широко обсуждаемый метод найма персонала, о котором она читала в газете, как сетевые магазины, торгующие продуктами и одеждой, собирают на собеседовании очереди из ищущей работу молодёжи. Каждому дают по 2 минуты, и если за это время человек не смог произвести достаточно хорошее впечатление, его отсеивают. Разговор течёт дальше. Обсуждают новое мобильное приложение Шансы на успех Швеции в чемпионате Европы по футболу, и вновь возвращаются к теме летнего тепла, которое либо будет, либо нет. Я молчу, и мне всё труднее сидеть спокойно. Мой взгляд постоянно притягивает сумочка Ени. Моё новое восприятие реальности превращает этот предмет в пятно позора, бросающее тень на мой дом. Ведь за последние месяцы я так многое прочитал и узнал. Когда я решаю взять слово, перебивая Маркуса, он рассуждает о пробках в северном направлении на трассе Эссинге. А вы знаете, что в Дарфуре ежедневно умирает по 100 человек. Маркус умолкает, и все переводят взгляды на меня. Около 5 миллионов проживающих там людей зависят от гуманитарной помощи. Оса и Ени обмениваются взглядами. Маркус неуверенно улыбается. Одна студентка из Дании, изучающая искусство, Пришла в возмущение от того, что мир ничего не предпринимает по этому поводу, и средства массовой информации почти ничего не пишут о проблеме. Она решила помочь сама, используя свои работы. Нарисовала голодающего ребёнка с сумкой и собакой чихуахуа, назвав своё произведение Simple Living. Потом она напечатала это изображение на футболках. Они разошлись как горячие пирожки. И на вырученные деньги студентка закупила медицинское оборудование, которое отправила в Дарфур. Круто, заметил Маркус, отпивая глоток вина. Приятно слышать, что в мире есть неравнодушные люди. Да это так. Я смотрю на него в упор до тех пор, пока ему не становится некомфортно, и он не опускает взгляд в свою тарелку. Ос берёт в руки бутылку вина. Кто-нибудь ещё хочет? Но, к сожалению, история на этом не заканчивается. Не обращая внимания на предостерегающий взгляд Оссы, я продолжаю. Оказалось, что сумка, изображенная на рисунке, очень напоминает продукцию Луи Виттона. Осса встает с места и уходит на кухню. Компания заявила, что футболки — коммерческий продукт, и решила подать иск на художницу, чтобы обязать ее выплачивать по 5 тысяч евро в день. А когда студентка опубликовала повестку в суд в интернете, претензии возросли до 15 тысяч в день. и ей пришлось остановить продажи. Откуда ей взять средства на юридический спор с транснациональной корпорацией? Правда, абсурдно. Она всего-навсего хотела помочь детям и больным из Дарфура. Йенни и Маркус промолчали в ответ. «Маркус, ведь ты консультант по развитию брендов. Скажи, это был умный способ укрепить доверие к бренду. С другой стороны, понятно, что их клиентам, скорее всего, наплевать». Можно предположить, что те, у кого есть хотя бы какие-то моральные принципы, стали бы бойкотировать такую компанию. Секунду Ени сидит молча, потом поднимаясь с места, обращается ко мне. Знаешь, Андреас, я не в курсе, что у тебя за проблемы, но общаться с тобой, чёрт побери, стало неприятно. Я понимаю опасения Осы. Но вы ведь не собираетесь уходить? Мне кажется, ещё будет десерт, говорю я, всплеснув руками. Ени берёт свою сумочку Я не слышала этой истории о Луи Витоне и понимаю, что поводом для твоей лекции послужила моя сумочка. Но как я уже сказала, я на самом деле не имела об этом ни малейшего понятия. Об этом можно прочитать в интернете. Речь идёт просто о способности к ответственному потреблению. Конечно, именно поэтому у вас соссы у каждого по Айфону. Раз уж ты такой ответственный, поищи информацию о производстве Айфонов в Китае. Или тебя больше возмущают товары, которые тебе самому не нужны? встав с места, я иду за своим айфоном. Вернувшись к столу, опускаю его в бокал с невыпитым вином. Ну вот. Ты довольна? Чёрт, ты сошёл с ума, восклицает Янека, качая головой. А ты что собираешься делать со своей сумочкой? Теперь, флонируя с ней как ходячая реклама, ты уже не сможешь утверждать, что ничего не знаешь. Она поворачивается к Маркусу. Я хочу домой сейчас же. Сходи за детьми, я вызову такси. Спустя мгновение я остаюсь в комнате один. С кухни доносится извинение Ени за внезапный отъезд. Похоже, Осса не пытается их задержать. Я ухожу в свой кабинет, плотно закрыв за собой дверь, достаю записную книжку. Чувствую, как вновь обретаю покой. Отныне меня уже ничего не побеспокоит.